День X. Аида ответила только вечером 14 сентября после всех событий этого дня. Я курил во дворе больницы, когда пришла ее её смска. Месть это не блюдо, которое едят. А если едят, оно не переваривается. Это блюдо, которым рвет. Тебя им вырвало. Надеюсь, тебе стало лучше. Ты уже отомстил за себя, Диган. Ди Ты влепил мне пощёчину, как я тебе год назад. Вот и всё. Теперь мы квиты. Теперь я знаю, что это такое видеть, как человек уходит, когда тебе хочется, чтобы он остался, хоть ненадолго или навсегда. Найдя тебя снова, я поняла, что на самом деле никогда не теряла. Воспоминания о тебе накрепко засела у меня в душе. А кроме воспоминания надежда. Может, однажды мы с тобой, как это было глупо, но мы женщины, всегда глупые. Я пробуду в Дакаре еще три дня. Хочу посмотреть, чем закончится этот необыкновенный судьбоносный день. Надеюсь, ты не станешь искать встречи со мной, чтобы тем самым все испортить. Надеюсь, ты уже где-то в недосягаемой дали, в поисках писателя, с помощью которого ищешь путь к тому, кем сам стремишься стать. А еще надеюсь, что тебе хватит так-то не отвечать на это сообщение, не объяснять мой поступок, не оправдываться передо мной. Если ты это сделаешь, если проявишь малодушие, то благодарность и нежность, которые я испытываю к тебе в данный момент, и вся моя любовь к тебе, превратятся и этого я тебе не прощу, в глубочайшее презрение. Чувство презренное само по себе, пачкающее и того, кто его испытывает, и того, на кого оно направлено. Кажется, я никогда еще не писала такой длинной фразы. А это что-нибудь дозначит? Да Прощай. Стоя в полутемном дворе больницы, я прочел это сообщение несколько раз. Прошли долгие минуты. Я пытался сдержаться, но не смог и написал. Я знаю твою гордость, Аида. Ты из тех людей, кому утешение напоминает, что они нуждаются в утешении, но оно для них как яд. Я не собираюсь тебя утешать. Я собираюсь объяснить тебе твой поступок, даже если ты этого не хочешь. Моя цель не мстить тебе, моя цель избежать этого в будущем. Я спасаю нас обоих от саморазрушения. Я Все, что я сдерживал целый год, требует выхода. Я хочу сказать тебе все. как я тосковал по тебе, какую боль мне причиняли воспоминания, как я, как ты, как мы и т.д. В общем, хочу написать об этом целый рассказ, только не знаю, с чего начать. Фразы теснятся у меня в голове, расталкивая друг друга. Я пускаю в ход все ресурсы, все стили, все интонации, все обороты. Но у меня создается впечатление, что ни одна фраза, ни одно слово не попадает в цель. Я добиваюсь от них большей глубины, точности, вескости, но слова увертываются, ускользают от меня, не дают выразить то, что я хочу тебе сказать. От моего напора они деформируются, теряют остроту. Каждая новая попытка только расширяет зазор между их реальными возможностями и моей внутренней реальностью. Однако слова придают не только меня, но и себя. Слова совершают самоубийство. Скоро, от усталости или отчаяния, а быть может просто от тоски по былому одиночному плаванию, я перестану цепляться за тебя и буду со своего отколовшегося куска земли, медленно дрейфующего к сердцу океана или к новому острову, смотреть на твой удаляющийся берег или на то, что я принимал за берег, и что на деле оказалось лишь другим дрейфующим куском земли, движущимся атомом среди других таких же атомов, которые уходят, как ухожу я, к какому-то мысу без координат. Это не месть, Аида. Это лишь попытка сохранить то, что я стер это сообщение. Слишком длинно, слишком нелепо, слишком пафосно. На самом деле, мне просто не хотелось искать нужные слова. Этот день отнял у меня всякое желание разговаривать. Аида была права. Лучше молчать. В этот момент ко мне подошел Амаду, брат шерифа. Я позвонил ему первому. Он был единственный родственник шерифа, с которым я был знаком раньше. Ему предстоят долгие годы выздоровления и реабилитации. Он уже никогда не будет таким, как был, но он жив, благодаря тебе. Вся наша семья выражает тебе признательность. Буду держать тебя в курсе. Никто не мог представить себе, что такой человек, как Шериф, мог. Амаду не договорил, но я его понял. Перед тем как вернуться в здание больницы, он пожал мне руку. Я раздавил окурок о стену и прислушался к звукам города. Странно. В городе стояла тишина, а ведь еще недавно он несколько часов подряд изрыгал огонь. Пахло раскаленным металлом, расплавленным гудроном, порохом. После облаков слезоточивого газа и дыма, висевших над Дакаром весь день, город нуждался в глотке воздуха. Марш 14 сентября состоялся. Скопление людей достигло предполагавшейся численности. Мостовые Дакара топтали около полумиллиона человек. Во многих кварталах города произошли столкновения. больше ста человек были ранены, трое из них впали в кому. Погибших не было. Бам Усёс призвал протестующих завтра снова выйти на улицы, чтобы вынудить правительство к уступкам. Правительство, судя по всему, не справлялось с ситуацией и объявило, что ночью состоятся переговоры, на которые приглашены профсоюзные лидеры и руководители Бам Усёс. Все понимали, что переговоры затянутся. Никто не знал, к чему они приведут. В этот день мне повезло трижды. В первый раз, когда я смог прочесть сообщение шерифа сразу после того, как он его прислал. Во второй раз, когда у меня сработала интуиция. У меня было несколько секунд, чтобы принять решение, и мне снова повезло. Время сыграло в мою пользу. Сегодня утром около девяти, когда я собирался пойти на манифестацию, шериф прислал мне через мессенджер сообщение. Сегодня я наконец стану участником манифестации. Я стану им, чтобы искупить свою вину, потому что это моя вина. Это я подал идею. Мы были у меня дома. В теленовостях передали, что 300 молодых сенегальцев погибли, пытаясь добраться до Европы по морю на рыбачьих лодках. Выйти в море в таких условиях, зная, что можешь погибнуть, это самоубийство, сказала она. Судьба этих несчастных и равнодушие наших политиканов привели меня в бешенство из языка сорвались неосторожные слова. В такой стране, как наша, сказал я, самоубийство вид политической акции чудовищный, но эффективный. Эффективный потому, что чудовищный. Возможно, это единственная форма протеста, которая еще способна повлиять на наших правителей. Самоубийство может изменить ход истории. Вспомни Махамеда Буазизи в Тунисе в 2011 году Ильяна Палаха в Чехословакии в 1969-м или тхит куанг дей ко во во вьетнаме в 1963, не говоря уже о легендарном самоубийстве женщин из Ндера. Они предпочли погибнуть в огне, но не попасть в руки рабовладельцев. Все эти самоубийства вызвали огромный резонанс, потрясли людей, имели политические последствия. Возможно, в таких несчастных странах, как наша, ничего другого не остается. Возможно, единственный выход для нашей молодежи – самоубийство, потому что их жизнь нельзя назвать жизнью. Я бросил эти слова в пространство под воздействием эмоций, но Фатима приняла их всерьез. Она их не забыла. В день, когда она от слов перешла к делу, она позвонила мне буквально за несколько минут и сказала, что я прав. Третий путь, который мы ищем, это самопожертвование, но не в переносном или метафорическом, а в буквальном смысле. Надо сознательно, добровольно, безоглядно принести в жертву себя, свою жизнь. Я не понял, что она имеет в виду. Я понял это только увидев кадры, на которых запечатлена ее смерть. Но ты ведь понимаешь, Меньелам, это моя вина. Прямо или косвенно я вдохновил ее на это. Я внушил ей эту идею. Это из-за меня Фатима совершила самоубийство, устроив так, что люди увидели ее гибель в социальных сетях в режиме реального времени. Выбрала место, поставила там телефон. Дальше был ужас. В эти дни я пытался убедить себя, что моей вины тут нет, но мне слишком тяжело. Фатима снится мне каждую ночь. Я не сплю. Я не могу так больше. Это моя вина, и у меня только одна возможность ее искупить совершить то же самое. Прощай, брат. Однажды ты станешь талантливым писателем, которым должен стать. Я это знаю. Я надеюсь на это. Прочитав сообщение, я застыл на месте и простоял так несколько секунд. Я позвонил ему, но он, конечно, не ответил. Я взял машину отца и на предельной скорости понёсся на проспект Свободы. Я сказал себе: "Сегодня улицы переполнены манифестантами и полицией, поэтому шериф не совершит самосожжение перед национальным собранием, как Фатима Диоп. Он сделает это дома". По пути я раз в сто нарушил правила движения и только чудом никого не сбил. В двух километрах от места, где жил шериф, толпа, направлявшаяся на место сбора к обелиску, стала слишком плотной, не проехать. Я бросил машину, выскочил из неё и побежал так, что сердце чуть не выпрыгивало из груди. Когда через 10 минут я добежал до его дома, охранник сначала не хотел меня пускать, но быстро понял, что я не шучу. Он открыл мне и сопровождал меня, когда я мчался по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Квартира шерифа была на четвёртом этаже. Но уже на первом я услышал крики и почувствовал запах горелого мяса. Нам с охранником пришлось вдвоем налечь на дверь, чтобы высадить ее. На лестницу высыпали соседи, напуганные криками, дымом и запахом. Шериф корчился на полу. Его тело было в огне. Он испускал вопли буйно помешанного. Я не думал, что человек может так кричать. Эти вопли выражали не просто невыносимую физическую боль, а самую сущность страдания. Все, что есть в нем безмерного, слепого, безумного, к чему сам шериф уже не имел отношения, как одержимый в ходе обряда изгнания бесов или медиум во время транса. В какой-то момент крики стали такими жуткими, что я мысленно отделил их от шерифа. Это кричал не он. Это кричала боль, абсолютная боль, которая засела у него внутри и ревела, как пойманный зверь или как оскорблённое божество посреди океана. Страдание уже не просто пожирало его тело, а хотело выйти оттуда на свободу, как из темницы. Тело шерифа стало слишком слабым для этого воя, который все усиливался, ширился, разрастался, разрушая все, что было в пределах его досягаемости. Ковер на полу начал тлеть. Я бросился в спальню, схватил с постели простыни и одеяло и набросил на тело шерифа. На его крики уже сбежались люди со всего этажа. Между тем, у охранника хватило выдержки, чтобы принести с лестницы огнетушитель. Я пытался полностью закрыть тело шерифа простынями, когда охранник прибежался к огнетушителям и вылил на него и на меня поток прохладной пены. Соседи принесли ведра с водой. Через несколько секунд живой факел был потушен. Тело лежало на полу. Крики смолкли, но наступившая тишина была не менее страшной. Из нее, как Гной из раны сочился запах горелого мяса. Он продавливал воздух, а воздух давил на нас. У нас царапало в горле, было тесно в груди. Тело лежало на полу. К ковру пристали обугленные клочки кожи, дым разъедал глаза. Я отошел от тела и попытался вызвать скорую помощь, но мне сказали, что все бригады дежурят на манифестации. Поскольку движение в городе было практически заблокировано, Спасатели и пожарные не могли проехать. К тому же, в такой день у них будет слишком много работы. В городе не обойдется без пожаров. В этот момент среди общей паники один из соседей вспомнил, что недалеко есть частная клиника. Насилук у нас не было. Трое мужчин попробовали поднять шерифа. К счастью, под простынями его не было видно. Один подхватил его под мышки, другой за талию, третий взялся за ноги. Когда они начали его поднимать, у меня в голове как молния вспыхнуло страшное видение. Мне представилось, что тело настолько повреждено, что они не смогут удержать его на руках, либо не сумеют отделить от ковра. Я закрыл глаза, чтобы не видеть этого. Соседям удалось поднять шерифа и вынести из квартиры. Я пошел за ними. Никто из нас не знал, жив ли он. Когда его несли, руки свешивались вниз. Я мельком увидел отвратительное багрово-чёрное обгоревшее мясо. В клинике им занялись сразу же, как только мы его привезли. Я позвонил Амаду. Он тоже учился в военном училище, поэтому я его знал и у меня был его номер. Он приехал через полчаса с родителями. Началось долгое молчаливое ожидание. За это время Амаду сказал мне, что шериф предварительно включил камеру. И попытка самоубийства появилась в реальном времени на его странице в сети, которая была очень посещаемой, потому что мой друг регулярно размещал на ней тексты и видео по политической аналитике и философии. Амаду удалил запись, но пользователи соцсети уже успели ее скопировать и теперь без зазрения совести рассылали друг другу по разным каналам. Амаду сказал, что на камеру попали и мы с охранником, хотя в нашем тогдашнем состоянии нас было не узнать как мы выбиваем дверь и входим в квартиру. Перед тем как облить себя бензином и поджечь, шериф произнес одну единственную фразу на языке валов. Я прошу прощения у Фатимы. Пусть моя семья меня простит. Я не стал искать это видео в сети. Я ждал в клинике вместе с семьей шерифа. Три часа спустя нам сказали, что шерифа переводят в городскую больницу, в ожоговый центр. Он находился между жизнью и смертью. У него были ожоги близкие к третьей степени. Тканевая структура нижней половины тела была почти полностью разрушена. Между тем, проходивший на улицах Дакара марш 14 сентября наводил на власти панику. Большинство манифестантов еще не знали о попытке самоубийства шерифа. Некоторые расценили бы его как жест отчаяния, как добровольное мученичество, но мало кому пришло бы в голову, что шериф стремился искупить свою вину, хотя признание вины И решение пойти до конца в стремлении ее искупить требует не меньшего мужества, чем политическая борьба. Вот урок, который мой друг преподал мне этой трагедии. Будь мужественным и делай то, что должен делать. А то, что я должен был делать, помимо поисков любви и справедливости в политике и разочарований для себя и других, к которым такие поиски могли привести, это продолжать идти по следам Элимана, по следам его книги. Моя жизнь, как любая жизнь, напоминала систему уравнений. Когда установлена степень уравнения, записана его формула и определены неизвестные, что остается? Литература. Ничего другого не остается и никогда не останется. Одна только бессовестная литература. И ответ, и проблема, и вера, и стыд, и гордыня, и жизнь. После того, как я понял, вернее, принял эту истину, пришло прощальное послание от Атаиды.